Глава одиннадцатая. Кейка стоит на коленях в траве и тихо рыдает, покачиваясь туда-сюда, как метроном, определяющий ритм отчаяния. Мы нашли ружье сразу за обтянутым проволокой периметром, но ее мужа пока не нашли. Она понимает, что это значит. Мы все понимаем. Я стою над Кейка, бессмысленно глажу ее по плечу, потому что не знаю, что еще могу сделать. Я никогда не умела утешать людей. После смерти отца, когда моя мать дала в его больничной палате, я только и могла что, гладить ее руку. Гладить, гладить, гладить. Пока она не закричала «Прекрати, Милли, сколько можно!» Я думаю, отчаяние кейка столь велико, что она даже не ощущает моего прикосновения. Я смотрю на ее склоненную голову и вижу седину у корней черных волос. Со своей бледной гладкой кожей она оказалась намного моложе мужа. Но теперь я понимаю, что она вовсе не молода. что несколько месяцев, проведенных здесь, раскроет ее истинный возраст. Черные волосы засеребрятся, кожа потемнеет и покроется морщинами на солнце. Она уже, кажется, сморщивается у меня на глазах. «Я поищу у реки», — говорит Джонни, подхватывая винтовку. «Все оставайтесь здесь, а еще лучше ждите в машине». «В машине?» — переспрашивает Ричард. «Вы имеете в виду это ведро, которое даже завести не можете?» «Пока вы в машине, вам ничто не грозит. Я не могу искать и САУ, и одновременно охранять вас». «Постойте, Джонни», — говорю я. «Разве вам безопасно идти туда одному?» «У него есть это долбаное ружье, Милли», — говорит Ричард. «А у нас ничего». «Пока он ищет следы, кто-то должен прикрывать его сзади», — замечаю я. Джонни коротко кивает. «Окей, вы мой второй номер, Милли. Будьте рядом». Я переступаю через проволоку, которая обтянут лагерь, по периметру. Мой ботинок задевает струну, и раздается звон колокольчика. Такой приятный звук, словно музыка ветра. Но здесь это означает вторжение врага. И при этом звуке сердца у меня тревожно ёкает. Я делаю глубокий вдох и иду следом за Джонни в траву. Я правильно сделала, что пошла за ним. Все его внимание приковано к земле. Он ищет следы и вполне может не заметить мелькнувший в траве львиный хвост. Мы идем вперед, и я все время оглядываюсь назад и по сторонам. Трава здесь высокая, мне по пояс, и я думаю об африканской гадюке, о том, что можно наступить на нее и узнать об этом только когда тебе в ногу вопьются ее клыки. «Здесь», — тихо говорит Джонни. Я смотрю на то место, где трава примята, вижу проплешину и след оставленный чем-то, что протащили по ней. Джонни двигается дальше, ориентируясь по примятой траве. «Его утащили гиены?» «Не гиены. На сей раз не гиены. Откуда вы знаете?» «Он не отвечает. Идет дальше к рощице. Я узнаю фиговое дерево и хурму. Хотя река мне не видна, я слышу, как она журчит где-то рядом. И думаю о крокодилах. Куда бы вы здесь ни посмотрели, в рощицу, на реку, в траву, повсюду вас поджидают зубы. И Джони полагается на меня, и я должна их увидеть». страх обостряет мои чувства и я замечаю подробности которых не видел раньше прикосновение охлажденного речка ветерка к моей щеке луковый запах свежеприметой травы я смотрю слушаю обоняю мы одна команда джонни и я и я его не подведу внезапно я чувствую в нем какую то перемену дыхание его становится неслышным он замирает он больше не смотрит на землю он вытянулся во весь рост расправил плечи Я не сразу замечаю ее. Потом прослеживаю за его взглядом. Он смотрит на дерево перед нами. Высокое фиговое дерево, великолепный образец с широко распростертыми ветками и густой листвой. На таком дереве построили бы себе дом швейцарские робинзоны. «Вот ты где!» — шепчет Джонни. «Такая красавица!» И только тут я ее замечаю. Она лежит на одной из верхних веток. Леопардиха почти невидима, она сливается с пятнистой тенью, создаваемой лиственной кроной. Она все время наблюдала за нашим приближением, терпеливо ждала, а теперь смотрит умными глазами, прикидывает свой следующий шаг. А Джонни обдумывает свой. Она лениво помахивает хвостом, но Джонни стоит совершенно неподвижно. Он делает именно то, что советовал нам. «Пусть кошка увидит ваше лицо». Покажите ей, что ваши глаза смотрят вперед, что вы тоже хищник. Проходит несколько секунд. Мне еще никогда в жизни не было так страшно, и никогда я не ощущал себя настолько живой. Каждое биение сердца отправляет в мозг порцию крови, и она шумит у меня в ушах, как ветер. Леопардиха впилась взглядом в Джонни, а он по-прежнему держит ружье перед собой. Почему он не представляет приклад к плечу? «Почему не стреляет?» «Подходим», — шепчет он. эсау мы уже ничем не сможем помочь». «Вы думаете, леопард убил его?» «Я это знаю». Он еле заметно приподнимает голову. Верхняя ветка слева. Оно висело там все время, но я не замечала его. Рука свободно свешивается, словно странный фрукт колбасного дерева. Пальцы обгрызены. Остального тела Исау не видно за листвой, но угадывается его торс. Клиняный в развилку веток, словно он прилетел с небес и приземлился на дерево. Повис, как сломанная игрушка. «Боже мой!» — шепчу я. «Как же мы его оттуда...» «Не двигайтесь». Леопардиха присела, готовясь к прыжку. Задние ноги напряглись, как пружины. Она смотрит на меня. Ее глаза впились в мои. Джонни мгновенно вскидывает ружье... но на спусковой крючок не нажимает. «Чего вы ждете?» — шепчу я. Отходим вместе. Мы делаем шаг назад, потом еще один. Леопардиха укладывается на ветку, размахивает хвостом. Она всего лишь защищает свою добычу, говорит Джонни. Все леопарды так делают. Затаскивают жертву на дерево, где она недоступна для других хищников. Посмотрите на мышцы у нее на плечах и на шее. Вот где настоящая мощь. Эта мощь позволяет леопарду затаскивать на дерево добычу, которая превосходит его по весу. «Бога ради, Джонни, мы должны спустить его на землю». «Он уже мертв». «Мы не можем оставить его там». «Если мы подойдем ближе, она нападет. А я не хочу убивать леопарда ради того, чтобы достать мертвое тело». «Я помню, как-то он говорил нам, что никогда не убьет крупную кошку». что он считает их священными животными, слишком редкими, чтобы убивать их по какой бы то ни было причине. Даже если речь идет о, о спасении собственной жизни. Теперь он подтверждает собственные слова на практике, в то время как тело Исау болтается на дереве, и леопардиха охраняет свою еду. Джунни внезапно представляется таким же странным животным, как и те, с которыми я уже встречалась в этих диких местах. Человеком, чье уважение к этой земле уходит глубоко, как корни этих деревьев, Я думаю о Ричарде с его БМВ, цвета синий металлик, кожаной курткой и пилотскими очками, всем тем, что в начале нашего знакомства казалось мне в нем таким мужественным. Но это были лишь побрякушки для украшения манекена. Так это, кажется, называется. Модель человеческого тела, нечто ненастоящее. Кажется, до сегодняшнего дня я знала только манекенов, внешне похожих на мужчин, притворяющихся мужчинами. А на самом деле это просто пластиковые куклы. Я больше нигде не встречу такого мужчину, как Джонни. Не встречу в Лондоне и нигде в другом месте. И мое сердце разрывается, когда я думаю об этом. О том, что буду всю жизнь искать и всегда буду возвращаться к этому мгновению, когда я точно знала, какой мужчина мне нужен. Как знала и то, что он никогда не будет моим. Я протягиваю к нему руку и шепчу. «Джонни...» Ружейный выстрел звучит так громко, что я отпрыгиваю назад, словно меня ударили. Джонни стоит неподвижно, как статуя, и его ружье все еще направлено на цель. Наконец, тяжело вздохнув, он опускает оружие. Склоняет голову, словно молит о прощении здесь, в храме Буша, где жизнь и смерть две половинки одного существа. «Боже мой!» Бормочу я и смотрю на леопардиху, которая лежит убитая всего в двух шагах от меня, явно сраженная в прыжке. Доля секунды и когти ее передних лап пились бы мое тело. Я не вижу полевого отверстия, вижу только, как кровь стекает на траву, напитывает горячую землю. Ее шкура отливает матовым блеском. Мечта шикарных блудниц, подружек, найсбриджских магнатов, и мне хочется погладить ее. Но я понимаю, что это было бы неправильно. Смерть все равно не превратила ее безобидного домашнего котенка. Мгновение назад она могла убить меня и потому заслуживает моего уважения. «Мы оставим ее здесь», — тихо говорит Джонни. «Ее сожрут гиены. Они все всегда пожирают». Он делает глубокий вдох и смотрит на фиговое дерево. Но взгляд его устремлен куда-то вдаль, словно он видит то, что дальше этого дерева, даже дальше этого дня. «Теперь я смогу спустить его». Вы говорили, что никогда не убьете Леопарда, даже ради спасения собственной жизни. И не убью. Однако этого вы убили. Но не ради спасения моей жизни. Он смотрит на меня. Ради вашей. Этой ночью я сплю в палатке миссис Мацунаги, чтобы ей не оставаться одной. Весь день она была почти в ступоре. Сидела, обхватив себя руками, бормотала что-то по-японски. Блондинки пытались уговорить ее поесть, но Кейка ничего не ела, только выпила несколько чашек чая. Она удалилась вглубь себя, в какую-то недоступную для других пещеру. И пока это для нас облегчение. Она тиха и управляема. Мы не дали ей посмотреть на тело Исау. Джонни снял его с дерева и быстро похоронил. Но я его видела. Я знаю, как он умер. «Большие кошки убивают, вцепившись вам в горло», — сказал мне Джонни, роя могилу. Он копал размеренно, лопата врезалась в разогретую солнцем землю. Хотя насекомые досаждали нам, он не отмахивался от них. Так был сосредоточен на цели — создание места упокоения для Исау. Кошка бросается прямо на шею. Она сжимает челюсти на трахе и разрывает артерии и вены. А это ведет к смерти от удушья. Человек захлебывается собственной кровью. Именно это я и видела, глядя на Исау. Хотя леопард уже начал пиршество, разодрал брюшиную грудь, о последних секундах Исао мне сказала его искалеченная шея. Его легких, когда он пытался вдохнуть воздух, явно булькала кровь. Кейка эти подробности неизвестны, она знает только, что ее муж мертв, и мы его похоронили. Я слышу, как она дышит во сне, издает стон отчаяния и снова замолкает. Она почти не двигается, лежит на спине, словно мумия, завернутая в белые пелены. Запах в палатке Мацунага не похож на тот, что в моей. Здесь приятный экзотический аромат, словно одежда пропитана азиатскими травами. Все здесь аккуратно и хорошо организовано. Рубашки Исау, которых он больше никогда не наденет, бережно сложены и убраны в чемодан вместе с золотыми часами, которые мы сняли с руки мертвеца. Все на своем месте, все в гармонии. Так не похоже на нашу с Ричардом палатку. являющий собой образец полной дисгармонии. Это такое облегчение быть подальше от него. Потому-то я так быстро и вызвалась составить Кейка компанию. Меньше всего я хотела бы спать сегодня рядом с Ричардом. За весь день он едва сказал мне десяток слов, предпочел проводить время с Элиотом и блондинками. Эти четверо теперь как будто одна команда, словно мы участники игры «Выжить в Басване», и мое племя противостоит их племени. Вот только в моем племени больше никого нет, если не считать сломленной бедняжкой Кейка и Джонни. Но Джонни сам по себе, сам себе хозяин. А после убийства Леопарда он сам не свой. Он с тех пор почти не говорил со мной. И вот я, женщина, с которой никто не говорит, лежу в палатке рядом с женщиной, которая сама не говорит ни с кем. И хотя здесь в палатке тихо, За ее стенами уже началась ночная симфония с ее малыми флейтами-насекомыми и фаготами-гиппопотамами. Мне стали нравятся эти звуки, и дома они наверняка будут мне сниться. Утром я просыпаюсь под птичий щебет. Слава богу, сегодня нет ни вопли, ни криков тревоги, только приятная мелодия рассвета. Снаружи четыре члена команды Ричарда сидят рядышком у костра и попивают кофе. джонни расположился под деревом в одиночестве похоже усталость одолела его и хотя он пытается бороться со сном его голова время от времени падает на грудь я хочу подойти к нему помассировать плечи чтобы прогнать усталость но остальные наблюдают за мной и я присоединяюсь к их кружку как там эйка спрашивает меня Элиот. еще спит всю ночь не звука я наливаю себе кофе слава богу сегодня утром мы все живы Я тут же начинаю жалеть, что сморозила эту глупость. «Занятно. Он тоже этому рад или нет?» Бормочет Ричард, глядя на Джонни. «В каком смысле?» «Просто мне кажется странным, что вдруг все пошло наперекосяк. Сначала погибает Кларенс, потом и Сао. А машина? С чего это вдруг она перестала заводиться?» «Ты обвиняешь в этом Джонни?» Ричард поглядывает на троих остальных, и я вдруг понимаю, что он не одинок. Другие тоже считают Джонни виноватым. Не потому ли они держатся вместе? Обмениваются теориями, подкармливают свою параною? Я мотаю головой. это смешно. «Конечно! Что еще она может сказать?» — бормочет Вивиан. «Я ведь сразу об этом сказала». «Сказала о чем?» «Всем очевидно, что вы любимица Джонни. Я знала, что вы встанете на его защиту». Он прекрасно обойдется и без нее. «Это он нас защищает». «Ойли!» — Вивиан опасливо смотрит в сторону Джонни. «Он сидит слишком далеко и не может нас слышать, но она все равно переходит наш опыт». «Вы в этом уверены?» «Но что за нелепица?» Я привожу взгляд с одного на другого, пытаясь понять, кто зачинатель этой компании клеветы. «Вы намекаете, что Джонни убил Исау и затащил на дерево?» или... «Доставил его этому леопарду и позволил загрызть на месте?» «Что мы о нем знаем, Милли, скажите?» — спрашивает Элиот. «Боже мой, и вы туда же!» «Должен вам сказать то, что они говорят?» Элиот кидает взгляд через плечо, и хотя он тоже говорит шепотом, я слышу ужас в его голосе. «У меня от этого волосы дыбом». «Ты сама подумай», — говорит Ричард. «Как мы все оказались на этом сафаре?» Я меряю его сердитым взглядом. Единственная причина, по которой я оказалась здесь, это ты. Ты хотел африканского приключения, ты его получил. Что тебя не устраивает? Или приключение зашло слишком далеко даже для тебя? Мы нашли его в интернете, говорит Сильвия, которая молчала до этого момента. Ее рука с кружкой дрожит. Дрожит так сильно, что ей приходится поставить кружку, чтобы не расплескать кофе. Мы с Вивиан хотели попутешествовать по Бушу, но не могли себе позволить потратить много. Нашли его веб-сайт «Потеряться в басване Она издает полуисторический смешок. Вот мы и потерялись. А я присоединился к ним. Мы втроем, Сильвия, Вив и я, сидели в баре в Кейптауне. они сказали о сказочном сафари, в который отправляются. «Извините, Эллиот», — говорит Сильвия. «Лучше бы вам не встречаться с нами в том баре. Я сожалею, что мы вас уговорили». Она прерывисто вздыхает, голос у нее ломается. «Господи, как хочется домой!» «Мацеднага тоже нашли тур по интернету», — подхватывает Вивиан. «Исао говорил мне, что ему хотелось получить настоящие африканские впечатления. Пожить не в каком-нибудь туристском домике, а в Буше». «Точно так же, как и мы здесь оказались», — говорит Ричард. «Нашли тот же самый долбанный веб-сайт. Потеряться в Ботсване». Я помню вечер, когда Ричард показал мне этот сайт. Он несколько дней копался в интернете, рассматривал фотографии домиков и палаток, столов, заставленных едой и горящими свечами. Я не помню, почему он в конечном счете остановился на сайте «Потеряться в бацване Возможно, нашел там обещание настоящего приключения. Реально дикие места, такие выбрал бы сам Хемингуэй, хотя Хемингуэй, вероятнее всего, просто умел убедительно сочинять. Я не участвовала в планировании путешествия. Это был выбор Ричарда, мечта Ричарда, обернувшаяся теперь кошмаром. «Вы хотите сказать, что сайт липовый?» Спрашиваю я. «Что он использовал его, чтобы заманить нас сюда? Вы, ребята, сами-то хоть слышите, что говорите?» «Люди приезжают сюда со всего мира поохотиться на крупную дичь», говорит Ричард. «Что, если на сей раз дичью стали мы?» Если он добивался какой-то реакции, то явно ее получил. У Эллиота такой вид, будто его сейчас вырвет. Сильвия зажала ладонью рот, словно подавляя рыдания. Но я отвечаю презрительной усмешкой. «Вы считаете, что Джонни, Костюмус, открыл на нас охоту? Боже, Ричард, не превращает это в один из своих триллеров!» «У кого винтовка?» «У Джонни», — говорит Ричард. «На его стороне сила». «Если мы все не будем держаться вместе, все до единого, то нам конец». Вот оно что. Я слышу это в его обиженном голосе. Вижу в подозрительных взглядах, которые они бросают на меня. Я Иуда в их рядах. Я побегу к Джонни и все ему выложу. Это настолько нелепо, что мне бы рассмеяться, но я зла как черт. Я поднимаюсь на ноги. Мне с трудом удается говорить ровным голосом. «Когда все закончится...» Когда на следующей неделе мы полетим в Маун, я вам напомню о нашем разговоре, и вы все будете чувствовать себя идиотами. «Надеюсь, вы правы», — шепчет Вивиан. «Всей душой надеюсь, что мы идиоты, надеюсь, что мы будем лететь в самолете, а не лежать груды Костеева». Она замолкает, когда внезапно над нами появляется тень. Джонни подошел так тихо, что они не услышали его приближения. И теперь он стоит за спиной у Вивиан, и оглядывает наше собрание. «Нам нужна вода и топливо для костра», — говорит он. «Ричард Элиот, идемте со мной к реке». Оба встают, и я вижу страх в глазах Элиота. Тот же страх, что блестит в глазах блондинок. Джонни спокойно держит ружье. Озавольно вольна, пехотинца. Но одно только наличие этого ружья в его руках меняет баланс сил в его пользу. «А что...» «Что с девушками?» — спрашивает Эллиот, нервно поглядывая на блондинок. «Может, мне стоит остаться, чтобы защитить их, если что?» «Они могут подождать в машине. В данный момент мне нужна мышечная сила». «Если вы дадите мне ружье», — предлагает Ричард, — «то мы с Эллиотом принесем дрова и воду». «Никто не выходит из лагеря без меня, а я не выхожу за периметр без винтовки», — говорит Джонни с мрачным выражением на лице. «Если хотите остаться живыми, вы должны мне доверять».